«Товарищу Троцкому значительно лучше», — радостно доложила Мурка. «Температура стаби... стабили... ну, в общем, почти н о р м а л ь н о Сон улучшился. И это очень хорошо». Товарищ Ким, закончив набивать трубку, щелкнул зажигалкой. «Здоровье товарища Троцкого — наше революционное достояние. Докладывайте о положении дел каждые 12 часов и подготовьте бюллетень для правды». Климова что-то черкнул в блокноте, закивала, потом бросила короткий взгляд в сторону товарища Москвина. Леонид сделал строгое лицо и незаметно подмигнул. Товарищ Троцкий захворал совершенно не вовремя. Еще в октябре после очередной царской охоты он умудрился подхватить странную лихорадку, перед которой пасовали лучшие врачи. В ноябре дела пошли совсем плохо, и председателя Реввоенсовета пришлось срочно эвакуировать в Сухуми, как раз туда, где находился гелиотерапевтический центр. Врачи, возглавляемые преемником Владимира Берга, взялись за дело настолько всерьёз, что уже через неделю правда напечатала первый тревожный бюллетень. Временная тройка, утверждённая на совещании в Горках, лишилась главы. Был ещё Зиновьев, но Григорий Евсеевич не спешил уезжать из Петрограда. Поговаривали, что местное ОГПУ раздобыло материалы о готовящемся покушении, и глава Коминтерна, известный храбрец, занял круговую оборону на укрепленной даче. Все дела свалились на широкие плечи Кима Петровича. Он не жаловался. «Что у нас еще?» «Сталин», — негромко проговорил Егор е г о р о в и ч вынимая из папки какие-то бумаги, «опять послал своего сотрудника в Германию». Совещания в кабинете Кима Петровича проводились теперь каждый день. Леониду пришлось оставить группу на заместителя. Более того, начальство прямо намекнуло, что техсектор скоро будет, если не ликвидирован, то сильно сокращен. Наступали новые времена. «Я могилу мило искал, но ее найти нелегко. Долго я томился и страдал. Где же ты, моя Сулико?» Улыбнулся секретарь ЦК, бегло просмотрев документы. Но почему могилку Милой надо искать обязательно в нацистском Мюнхене? Что ж, ответим симметрично. Прошлым летом товарищ Сталин напечатал в Германии секретные документы о нашем п р е д ц о в н а р к о м а Да-да, именно он передал немцам письма вождя к Ганецкому. Мы предложим вниманию немецкой публике материалы по кавказским экспроприациям. Пусть там оценят подвиги нашего Кобы. «Неделя сроку, Егор Егорович. Справитесь?» л а ф о р невозмутимо кивнул. «Что еще?» «Про Пачанг ничего нового. Не страшно. В любом случае наше письмо попадет по назначению. И чем больше будет шуму, тем нам быстрее поверят. Но за этими делами мы не должны забывать главного. Генерал Марш сыгран. Пора в поход. Следующий съезд РКПБ...» Будет непросто очередным подведением итогов. Партии требуется новое руководство, избранное, само собой, строго в соответствии с уставом. «Леонид Семёнович, как там у вас дела? с м о ж е т е завтра доложить на секретариате». «Так точно, товарищ Ким». л е н и н встал, протянул папку. «Особое внимание обращено на меры безопасности и ужесточённый контроль за соблюдением тайны голосования». Предложения безвестного товарища Резунова воплощались в жизнь в невиданных масштабах, п о с т ы н н о дополняясь и совершенствуясь. Работы предстояло еще много, но уже сейчас товарищ Москвин был уверен в результате – система голосования, надежно з а щ и щ е н н а от любых случайностей, не подведет. Будущий съезд был только одной из многих свалившихся на товарища Москвина забот. В круговерти дел он даже начал забывать э тускуле. и ш иногда, в редкую свободную минуту, достав из сейфа фотографии, раскладывал их на столе, смотрел, улыбался. Мечтал. «Садитесь, Леонид Семенович. Мы, слава богу, не на параде». Начальник, затянувшись с трубкой, устало повел плечами. Встал. «А вот я, пожалуй, поброжу. На будущем съезде нам требуется решить два принципиальных вопроса. Первый, о котором мы не станем распространяться в прессе, это наши отношения с церковью. Война кончилась, пора налаживать сотрудничество. Бессмысленные атеистические эскапады следует прекратить, репрессии свернуть. Емельяна Ярославского отправить обратно в Якутск, негромко добавил Егор Егорович. Можно и на землю Санникова. Значительная часть трудящихся верит в Бога. и партия не имеет права оскорблять их чувства. Все это уже решено. Теперь главное – правильно разъяснить новую политику рядовым членам РКПБ. Второе. Леонид мельком подумал, что вождь не так давно требовавший массовых расстрелов духовенства, не только не похоронен, но еще жив, полузабытый в своих горках. И пусть живет подольше и подальше. Может, его рассудка хватит на то, чтобы понимать газетные новости? Октябрьскую революцию совершил прежде всего великий русский народ. Но именно русские сейчас лишены всяких прав, унижены и поставлены в невозможное положение. Это мы исправим. На съезде следует провозгласить новый, советский патриотизм. Русский патриотизм, товарищи. А если отдельные космополитические недоумки будут против, Мы им сумеем разъяснить. «Может, начнем еще до съезда?» – деловито поинтересовался Лафар. «Я и списочек уже составил. Первым номером идет Раковский с Украины». «Нет». Ким Петрович резко повернулся. Рука с зажатой в ней трубкой сжалась кулак. «Никаких публичных репрессий. В том варианте истории, который вам известен...» В варианте Сталина главной ошибкой было то, что расстреливать начали своих же товарищей, однопартийцев. Именно это не простили и не простят, а вовсе не коллективизацию или высылку татар. Гильотина должна остаться сухой. Никаких московских процессов и особых совещаний. Зачем же расстреливать, удивился бывший старший уполномоченный? Есть иные методы? Вот именно! Рука с трубкой протянулась в его сторону. ИНЫЕ. И-НЫ-Е. Вот о них мы и должны крепко подумать, причём немедленно и сейчас. Номером первым пойдёт всем нам известная Лариса Михайловна. Какие будут мнения? Отправим лечиться, пожал плечами л о ф а р Отдельная палата, постельный режим. Товарищ Ким помолчился. Что-то у нас слишком много больных. Да лечить в этом случае следует радикальнее. Разрешите мне? Я что-нибудь придумаю. Мурка усмехнулась, облизнув губы красным язычком. л е н и д а внезапно стала не по себе. Это точно придумает, не пожалеет. Эх, Мурка, Маруся Климова. Хорошо, возьмитесь. Не забудьте про архивы. Гандла очень любит марать бумагу. Второй вопрос куда сложнее. «Нашему дорогому Феликсу Эдмундовичу нелегко приходится на посту руководителя ВСНХ. Ему требуется помощь, и помощь очень серьезная». «Я им займусь». Бывший старший уполномоченный ВЧК Ленин Пантелкин улыбнулся, услышав дальний отзвук сигнального марша. «Дзержинского он убьет сам». Конец книги. Читал Александр Чайцын. А.К. «Алекс». Ночь порвет на болевшие нити Вряд ли я доживу до утра Напишите, прошу, напишите Напишите два слова, сестра чекаю вон я целую как только х о т несколько слов Что я в руку Был ранен безвредно Поправляюсь И буду здоров Отцу Напишите отдельно Что пишите два слова а п и прошу напишите напишите два слова сестра